Параграф 2. Суперпозиция миров и сознаний. Вы, конечно, помните кота Шрёдингера, состояние которого нужно, согласно квантовой механике, описывать как суперпозицию жив плюс мёртв. Мысленный эксперимент Шрёдингера с котом только потому так полюбился широкой публике, что в натуре мы ничего подобного не наблюдаем. Мы всегда видим только один из альтернативных вариантов развития событий, только одну реальность.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 Кстати, друзья Джулии из другого класса, куда я её сопровождал, не видели меня, потому что я не входил в их класс, а просто играл на телефоне перед дверью и ждал Джулию. Но подруга Джулии из того класса помнит, как Джулия сказала ей, что я пришёл туда с Джулией. Никто из школьников не видел, чтобы я шёл с Джулией по коридорам. Я так и не понял, что произошло в тот день, но так и не решился сказать Джулии, что я действительно ходил с ней. Mindless Airport 9003 Подобного рода проскоки, когда человек внезапно оказывается не в том месте, где только что находился, мы с вами ещё увидим далее. Данный же случай интересен тем, что у школьника сохранились параллельные суперпозиционные воспоминания о параллельной реальности. Между прочим, среди десятков комментариев к этой истории нашёл и такой: "Почти то же самое случилось и со мной, когда я был ребёнком и играл в доме друга в прятки. Я спрятался в шкафу наверху, на втором этаже. А когда вышел, оказался в чулане на первом этаже. До сих пор не понимаю, как такое могло произойти. В то время мне было 19 лет, сейчас 23. И я посещал клуб молодёжные группы со своей сестрой, которой тогда было 17 лет. Мы оба ходили туда каждую неделю и подружились с большинством членов группы. И вот однажды мы с ней пришли в клуб около 8:00 вечера, чтобы встретиться с друзьями и группой и пойти за молочными коктейлями. Стоим с сестрой в вестибюле, болтаем, ждём друзей. Выход из здания 1, мимо нас они не проскочат. В какой-то момент на выход проходит другая группа молодёжи. Это было немного странно, так как в это время в четверг в здании оставались только наши друзья. Ни я, ни моя сестра не видели раньше и не узнали этих ребят. Они были подростками, и я очень отчётливо запомнил одного парня в неоново-голубых наушниках, девушку с футляром для скрипки и двух других мальчиков, которые громко смеялись и толкали друг друга. Они прошли мимо, почти задев моё плечо. Смотрели вперёд и нас совершенно не замечали. Вышли из здания и мы увидели, как они перешли дорогу и скрылись вдалеке. Ладно. Стоим дальше, ждём своих. И вдруг через несколько минут с зумлением видим, как та же самая группа подростков снова проходит мимо нас. Тот же мальчик в неоновых наушниках, та же девочка со скрипкой, те же два мальчика, смеющиеся и толкающие друг друга на ходу. Это было так странно, что на сей раз я сказал им привет, чтобы привлечь их внимание. Они поворачиваются и смотрят сквозь нас, просто не видят. Я не могу встретиться с ними взглядом. Мы с сестрой растерянны, шокированы и напуганы. Как и раньше, группа выходит из здания, пересекает дорогу и скрывается из виду. Спрашиваю сестру: "Ты ведь это тоже видела?" "Да". Проходит ещё 5 минут, и мне звонит один из моих друзей, которых мы ждали всё это время. Оказалось, они прошли мимо нас через несколько минут после того, как мы с сестрой зашли в вестибюль. Они нас видели и думали, мы пойдём за ними, а мы их не видели. Больше того, ожидая нас на улице, они не заметили никакой группы подростков, которая бы выходила из здания, тем более дважды. Word Synth. А вот следующая история, обратите внимание на моё выделение важного момента. Живу в доме над две семьи, принадлежащим моей двоюродной бабушке. Она живёт внизу, я живу наверху, а ещё есть чердак. На чердаке стоит комод, в котором хранились старые пазлы моей бабушки. Однажды я был там со своей подругой, искал какие-то вещи и между делом спросил её, не хочет ли она пособирать головоломку. И открыл ящик комода, где они лежали. Она отказалась. На следующий день или через несколько дней, я точно не помню, я сказал бабушке о головоломках в ящике, в частности о том, что я открыл ящик и увидел их. Она была крайне смущена и озадачена, потому что по её словам, подарила их подруге несколько месяцев назад. Я был непреклонен, говорил, что они там были. И ведь даже моя подруга видела их, так как я предложил ей одну коробку. Воз же моя подруга была так же шокирована, как и я, узнав, что бабушка отдала головоломки ещё до того, как мы поднялись на чердак. Надо ли говорить, что, вернувшись на чердак, я не нашёл в комоде никаких головоломок. И вот что странно. Это произошло, может быть, год назад. Я не могу вспомнить точную дату, но это было где-то в середине 2020 или в начале 2021 -го года. И только сегодня вечером, когда я вспоминал это событие, чтобы написать данный пост, я вдруг понял, что моя память странно двоится. Я могу чётко вспомнить, что мы говорили про это событие, ровно то, что я описал выше. Но сейчас, переосмысливая случившееся в тот день, когда я был на чердаке с моей подругой, я вижу, что в моей памяти всплывает и нечто другое, и это пугает меня. Я ведь точно знаю, что видел эти головоломки. Но теперь в моей памяти всплывает другая картинка. Я открываю ящик, и там нет головоломок. А вот подруга моя их помнит. Причём, что интересно, моя визуальная память об этом событии изменилась прямо во время написания этого поста. Don 678. В вышеприведённой истории интересно, что правильная реальность стирает, словно ластиком, неправильные воспоминания. А вот ниже следующий случай я должен был бы поместить в главу о двойниках в ложных реальностях, которая будет дальше, или в главу о пространственных проскоках, или в главу о квантовом бессмертии но там и без того будет полно потрясающих историй. А в данном свидетельстве мне самым важным показалось как раз двоение восприятия реальности у героя, суперпозиция сознания, что редкость. Вообще ощущение такое, что в этой истории два мира образовали то, что квантовые физики называют склейками реальностей. В связи с невозможностью раздувать аудиокнигу до бесконечности, феномен склеек в этой аудиокниге не рассматривается. Скажу лишь кратко, что с клейками альтернатив или разных классических миров называют такие разошедшиеся реальности, которые полностью совпадают друг с другом. Об этом можно почитать у Юрия Лебедева в статье Реально ли многомирие. Журнал Наука и жизнь, номер 4, 2010 года. Позвольте мне начать с того, что примерно с 1999-2000 года Меня обвиняли в том, что я бываю в разных местах, веду разговоры, которые я не помню и так далее. Этот другой я всегда ездит на той же машине, что и я. Я думаю, что мы двое даже менялись местами в течение двух десятилетий. Правда, до прошлой осени двоеникования не случалось уже несколько лет. Но уже в октябре мне стали звонить по телефону люди, которые говорили мне, что видели меня где-то и даже звали меня, но я их игнорировал. Люди близкие к психиатрии и всякой прочей неврологии могут предположить, что наш герой Самнам было и просто страдает провалами в памяти. Но не всё так просто, друзья мои, не всё так просто. Слушайте дальше. А теперь перейдём к главной причине, по которой я решила опубликовать это сообщение. В ноябре я попал в ужасную автомобильную аварию. Было так. Моя лучшая подруга живёт примерно в миле от меня. Мы вышли из моего дома, чтобы направиться к ней. Она вышла примерно за две минуты до меня, ее 12-летняя дочь была с ней. Примерно через минуту после того, как я отъехал, она позвонила мне, чтобы сказать, что останавливается на заправке, и что мне нужно перестроиться в правую полосу, потому как произошла очень серьезная авария, блокирующая левую полосу. И говорит, что это весьма странная авария, поскольку одна из машин, попавших в аварию, выглядела точно так же, как моя. Мы повесили трубки прямо перед тем, как я проехал перекрёсток, примерно в четверти мили от заправки и того перекрёстка, где произошла авария. Я положил телефон рядом с собой, и следующее, что я помню, я могу описать только так: мою душу или мою жизненную силу будто насильно втягивают обратно в моё тело. Моя левая нога зажата под приборной панелью, а лобовое стекло лежит на мне сверху. То есть Я каким-то образом мгновенно перенесся за шесть кварталов от места, где только что был, и разговаривал по телефону до места аварии, которая по факту произошла до того, как я оказался на этой улице. Моя лучшая подруга и ее дочь говорят, что этого никак не могло случиться, потому что они сообщили мне об этой аварии, разговаривая со мной по телефону. И я это тоже помню. Но мой фургон был полностью разрушен, и вообще непонятно, как я выжил. Я должен был быть мёртв. А когда я вышел из больницы, я стал замечать, что многие мелочи вокруг не совпадают с моими привычными представлениями. Но одна вещь была вопиюще несовпадающей. Не вдаваясь в подробности, сообщу только, что нечто очень нехорошее случилось со мной, когда я был очень молод, и этот вред мне был нанесён членом моей семьи. Однако моя мама теперь понятия не имеет о том, о чём я говорю, утверждая, что никто ничего дурного со мной не делал. А я-то знаю, что сделал, потому что это было важным событием в моей жизни. Но во всём остальном я не могу понять, что именно не так в окружающем мире. Я просто чувствую, что нахожусь в другой реальности, пусть она и отличается от привычной моей реальности совсем немного. И ещё я не могу понять, как произошла та страшная авария. Как я перескочил с одного перекрёстка на другой за долю секунды? Как моя лучшая подруга, ее 12-летняя дочь увидели аварию, когда разговаривали со мной по телефону и рассказывали мне о ней. Вся эта ситуация сводит меня с ума, и, возможно, где-то в другой реальности у меня есть дети, которые оплакивают меня. Всякий раз, когда я пытаюсь кому-то рассказать об этом, они смотрят на меня так, как будто мне нужна мягкая палата в психушке и круглосуточный медицинский уход. Я бы, наверное, тоже так подумал, если бы у меня не было независимых свидетелей в лице подруги и ее дочери. All right loves Andreas. Это до сих пор не выходит у меня из головы. В 2018 году мы с группой друзей из колледжа решили поехать и провести месяц в Берлине летом. Мы коротали время между подработками, вечеринками и просто наслаждались городом и его культурными мероприятиями. Все в группе ездили на велосипеде по разным местам, но не я. У меня была небольшая техническая проблема с велосипедом, и поэтому пришлось весь остаток времени передвигаться пешком или на U-Bahn, метро. Это не было такой уж большой проблемой, пока мы не решили пойти повеселиться у реки Шпрее. Там расположены бары и клубы, и в целом это отличное место для вечеринок, но общественный транспорт не ходил там посреди ночи. В общем, все поехали туда на велосипедах, так что я был единственным, у кого не оказалось колёс, чтобы вернуться в нашу квартиру, которая была всего в 20 минутах езды на велосипеде от бара, но в 35 минутах ходьбы оттуда. Моя подруга, я буду называть её Евой, решила оставить велосипеды и вернуться домой вместе со мной пешком, чтобы не оставлять меня одного бродить по городу посреди ночи. Было около 4:00 утра. И вот когда мы шли по довольно большой улице и болтали, Я в какой-то момент вдруг ощутил запах еды и увидел ресторан за пешеходным переходом на перекрестке, к которому мы направлялись. Я гурман и к этому моменту был довольно голоден, а ресторан выглядел довольно привлекательно. Там сидела и ела женщина с черными волосами. Я видел ее профиль через большие окна, которые занимали почти всю стену до самого потолка. У меня, помню, еще мелькнуло, черт. Странно, что они все еще открыты в это время ночи. Я должен сказать об этом Еве, когда позволит ход разговора. Однако в момент, когда я начал переходить дорогу, пешеходный переход перед рестораном всё непонятным образом изменилось, стало каким-то пустым. Я передвигался словно на автопилоте, а голос Евы слышал как-то приглушённо. Эту тишину или приглушённость я бы хотел отметить, а вы запомните, это характерные признаки аномальных проскоков и выпадения из реальности. Как только мы прошли мимо, Ева остановилась, повернулась ко мне и сказала: "Подожди, разве там только что не было ресторана, где ела женщина?" Я поймал себя на том, что совершенно забыл сказать ей про этот ночной ресторан, как будто моя память была стёрта ластиком, и ей была теперь восстановлена за считанные секунды. Поворачиваю голову, на месте ресторана отель Его большие окна были такими же под потолок, но внутри находился отельный ресторан с планировкой и столами, которые совсем не походили на те, которые мы видели только что, и в нем никто не сидел. Мы оба были совершенно шокированы, и потому, видев внутри администратора мужчину с короткой стрижкой, зашли и спросили его, не ела ли только что в этом ресторане женщина. А вопрос выглядел странным, поэтому мужчина был немного напуган и сказал, что находился здесь один уже несколько часов. После сопоставления наших наблюдений с Евой мы выяснили, что она тоже наблюдала, как женщина ела, только она видела лишь её спину. Женщина сидела спиной к окну. А я могу уверенно сказать, что эта женщина была азиаткой, потому что видел её профиль. После этого странного происшествия Ева больше никогда не хотела говорить об этом. Даже разозлилась, когда я попытался однажды поднять этот вопрос. Кроме того, люди, кажется, изменились вокруг меня после этого события. Даже моя мама не помнила того, что должна была помнить. Многие люди в целом кажутся мне другими. Должен также отметить, что я совсем не был пьян, и на том этапе жизни засиживаться допоздна было для меня обычным делом. О, и еще забавный факт. Название отеля — «Отель Гримм» в честь авторов сказок. Он расположен на Альтойя-Капштрассе в Берлинском Митте, если хотите найти. Есть какие-нибудь мысли на сей счёт? Wynn Creative 3773. Я, кстати, нашёл этот берлинский отель в интернете, у его ресторана действительно окна в пол. В следующей истории нет суперпозиционногодвоения в воспоминании. Воспоминание одно и вполне конкретное, которое не соответствует возникшей потом реальности. А зато Есть второй человек с тем же воспоминанием. У обоих поезд сознания по каким-то неведомым причинам перешёл по стрелке в другую реальность. Это случилось несколько месяцев назад. Я избегал думать об этом, потому что слишком пугающая история, хотя ничего вроде бы и не произошло, но это заставило меня сомневаться и в себе, и в мире. И я бы не стал даже рассказывать об этом, сочтя всё глюком, если бы рядом не было моего отца который тоже стал свидетелем произошедшего, правда, отнёсся к этому легче. Английский не является моим родным языком, так что заранее приношу свои извинения. У меня была назначена встреча в другом городе, примерно в получасе езды от того места, где живут мои родители, а в то время я как раз гостил у них. Место, куда мне нужно было отправиться на встречу, находилось в районе, где ужасная ситуация с парковкой из-за старых узких дорог и в основном частных парковочных мест. Я так переживала из-за этого, что мой папа предложил отвезти меня туда, выбросить, отъехать и подождать в другом месте, пока я закончу свои дела. Ехать решили на моей машине. Необходимое пояснение. Моя машина маленькая, и мы часто шутим, что она идеально подходит для города по сравнению с крупной машиной моего отца. Поэтому, когда я приезжаю в гости, моя семья обычно передвигается на моей машине. В общем, мы едем туда, где у меня назначена встреча. Я улаживаю дела, а примерно через 40 минут мы с отцом были уже на пути домой. Отец рулил, я не спал, мы всю дорогу болтали и слушали музыку. Было холодно, и регулируя обогрев сидений, я поймал себя на мысли о том, что моя приборная панель нуждается в чистке, потому что она немного запылилась. А ещё я сделал пометку в своём телефоне, чтобы не забыть купить новый кабель AUX, а то старый сдыхает. Нас так дороги, я провёл, глядя в окно, наслаждаясь тёплым сиденьем и ведя праздную беседу с отцом. Ну мы приезжаем домой, и мой папа останавливается перед гаражом. Мы заканчиваем слушать песню, которая играла, и отец говорит: "Всё, пойдём домой". А вот то, что произошло дальше, было, наверное, самым странным моментом в моей жизни. Я повернул голову и понял, что мы сидим в другой машине, в машине моего отца. Мне сразу же стало плохо, потому что мозг не мог понять, что происходит. Отец спросил, что случилось, а я даже ничего не мог сказать. В отцовском автомобиле нет подогрева сидений, и он использует блютуз, а не AUX. Я ещё потом спросил отца, на какой машине, по его мнению, ехали. Он ответил, что ему тоже казалось, будто мы ехали на моей, но, видно, он ошибся. А оказалось, мы на другой ездили. Он нашёл это забавным. Возможно, так оно и есть, но в тот момент мне было очень страшно. Я отчётливо помню дискуссию, которую мы вели перед выездом, какую машину нам следует взять, и остановили выбор на моей. Я также отчётливо помню некоторые детали поездки в моей машине, например, музыкальную ситуацию, когда я возился с проводом AUX и думал: "Как хорошо, что я могу наслаждаться подогреваемым сиденьем, потому что в тот день было очень холодно". Обе эти вещи были невозможны в машине моего отца, как я уже писал. И ведь отец тоже был убеждён, что мы едем в моей машине, пока мы оба не оказались перед домом в его пикапе. Cooper 1